Глава 5. О действительной и нарицательной цене товаров или о цене их, определяемой трудом и деньгами. Человек богат или беден, смотря по тем средствам, на которые он может приобретать предметы необходимости, удобства или удовольствия в жизни. Но с тех пор, как во всех отраслях деятельности установилось разделение труда, Человек одним лишь своим трудом может добыть весьма небольшую часть этих предметов, а большую часть их он может получить только от труда других. Следовательно, человек бывает богат или беден, смотря по тому количеству труда, которым он в состоянии распоряжаться или который может купить. Таким образом, Ценность всякого предмета для того, кто, владеет им, не желает, однако, воспользоваться им для личного потребления, а предполагает променять его на что-нибудь другое, равняется количеству труда, который он может купить на него или получить в свое распоряжение. Следовательно, труд есть действительное мерило миновой ценности всякого товара. Действительная цена всякого предмета, то есть то, чего каждый предмет стоит в действительности тому, кто хочет приобрести его, есть труд и усилия, которые он должен употребить, чтобы приобрести этот предмет. Чего стоит в действительности каждый предмет тому, кто приобрел его и хочет или сам пользоваться им, или променять его на какой-нибудь другой предмет, Это труд и усилия, которые он может сберечь себе, обладая этим предметом, или которое он может возложить на других. Все, что покупается на деньги или в обмен на другие товары, приобретается трудом, как и все то, что добывает человек в поте лица своего. Деньги и поступающие в обмен товары сберегают нам этот труд». В них содержится ценность известного количества труда, который меняется на то, в чем предполагается ценность такого же количества труда. Таким образом, труд был первоначальную цену, тою покупную суммой, которая была заплачена при первоначальной покупке всякого предмета. Не на золото и серебро, а только на труд были первоначально куплены все богатства мира, и ценность их для того, кто владеет ими теперь и желает променять их на новые произведения, равна количеству труда, которую он может купить на них. «Богатство есть сила», — сказал Гоббс. «Но человек, приобретающий или получающий по наследству большое состояние, не приобретает с ним никакой политической власти, ни гражданской, ни военной» может статься впоследствии богатство и доставит ему средства достигнуть той или другой, но одно только обладание богатством не дает ему непременно этой власти. Власть, прямо и непосредственно приобретаемая богатством, заключается лишь в возможности покупать, располагать всяким трудом других людей или теми произведениями этого труда, которые окажутся на рынке. Богатство такого человека может быть мало или велико, но всегда оно находится в прямом соответствии с объемом этой власти, в соответствии с количеством труда других людей, которым он может распоряжаться, или, что то же самое, продуктов труда других людей, которые он может купить. Миновая ценность всякого предмета должна быть равна размеру этой власти, сообщаемой человеку, ею обладающему.